1871 по некоторым данным в маленьком городке Замостье, что находился в российской части Польши. Ее родители Илья и Лина Люксенбурги были ассимилировавшимися евреями, о чьих корнях напоминали лишь патриархальный уклад семьи, фамилия даумение вести дела. Илья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 Её острый ум, упорство, большие способности, склонность к наукам и бойкое перо обещали ей прекрасное будущее. И если бы она не была женщиной, ибо женщинам в Российской империи тех времен путь к наукам был практически закрыт. Биограф Рольф Люксембург, Рольф Шнайдер, писал: "Можно сказать, что судьба обездолила ее трижды". Как женщину в обществе, где главенствуют мужчины, как еврейку в антисемистском окружении и как калеку. Слишком рано осознав свою обделённость, Роза пошла по пути, на который вставали тогда многие молодые люди. Она увлеклась политикой. Ее любимым поэтом был Адам Мицкевич чьи патриотические произведения и история жизни оказали на нее огромное влияние. Еще учась в гимназии, Роза стала посещать политический кружок группы Пролетариат, который руководил Мартин Касперчак. Где изучала историю Польши, читала запрещенную литературу и дискутировала о способах освобождения родной страны от власти царской России.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 Она женщиной в конце 80-х годов, когда пышным цветом цвело террористическое движение, росла одна из тех, кто ратовал за мирную деятельность, без убийств и терактов. Она верила, что высоких целей можно добиться убеждением, агитацией и пропагандой. К тому же она сама обладала незаурядным талантом журналиста и оратора, чем быстро завоевала себе популярность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 Роза познакомилась с эмигрантом из Литвы Лео Йогихесом. Молодой социалист, известный в подполье под псевдонимом Ян Тышка, был молод, красив, обаятелен, высокомерен и неотразим. Роза сразу же увлеклась им, а заодно и проповедуемым Лео социализмом. Молодая, неопытная и пылкая, она целиком отдалась новому для нее чувству.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 Роза прервала их вялотекущий роман, устав от постоянных измен её гифеса. Между тем, политическая карьера Розы шла вверх, и к 1893 году она была среди тех, кто организовал социал-демократическую партию Польши и Литвы СДПП и Л. Розе доверили возглавить ее печатный орган Справа работница. Рабочее дело. И В августе она от имени новой партии выступала на съезде второго интернационала в Цюрихе. Ее статьи и брошюры печатались во всей Европе в солидных изданиях. В 1897 году Роза защитила диссертацию на тему Промышленное развитие Польши. Эта работа вызвала похвалы и профессоров завистливую ревность Лео и признание товарищей по партии, сделавших ее работу основой для разработки программы СДПП и Л. Получив степень, она решила переехать в Германию, где, по ее мнению, она могла бы принести больше пользы социал-демократическому движению. Ради получения германского гражданства она в апреле 1898 года вступила в фиктивный брак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 сыном соратника Карла Маркса Вильгельма Элипкнехта его будущей женой Юлией Парадис а также встяретиком социализма Карлом Каутским и Владимиром Лениным Люксембург быстро стал одним из виднейших и любимейших лидеров международного социалистического движения Не любили ее лишь официальные власти и правое крыло немецких социал-демократов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 Я надеюсь умереть на посту, в уличном бою или на каторге, но моё самое внутреннее я принадлежит больше синицам, чем товарищам. Конфликты с властью неоднократно приводили ее за решетку. В 1904 году она Нансе два месяца в тюрьме Саксонского городка цвекал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 которая поддерживала войну, то ли надеясь, что военные тяготы обострят революционную ситуацию, то ли выскочив патриотическом порыве. Когда социал-демократическая партия обязала своих депутатов в Рейхстаге проголосовать за предоставление военных кредитов, Люксембург перволастнее вместе с Карлом Мертингом, Липкнехтом, Кларой Цеткин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 сжечь, ибо они противоречили официальным установкам партии. Эти работы через несколько лет после смерти Розы были опубликованы Паулем Леви спасшим статьи от уничтожений. Из заключения Розы Люксембург в начале ноября 1918 года освободила разродившаяся в Германии ноябрьская революция. Это был настоящий хаос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 Говорят, в конце концов их убежище выдал кто-то из своих, кто так пока и остаётся неизвестным. 15 января 1919 года Люксембург и Элипкнихта арестовали и доставили в отель Эден, где размещался штаб гвардейской стрелковой дивизии. Стоявший у входа в отель толпа солдат и офицеров осыпал арестованных бранью и оскорблениями. После допроса Люксембург и липкнахта объявили, что их переведут в тюрьму Муабит. Когда липкнахта вывели на улицу, сначала один из конвоирных дважды ударил его прикладом по голове, затем его добили. безображенный труп сдали как неопознанное тело на станцию скорой помощи. Вскоре вывели Розу Её начали бить еще по дороге к выходу и продолжали в машине. В конце концов офицер конвоя выстрелил ей в голову. Ее тело выбросили в Ландверский канал. В официальном заявлении значилось, что оба были убиты при попытке к бегству. В марте 1919 года был убит в тюрьме Лео Йогихес.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 Ее похороны 13 июня вылились в настоящую манифестацию. Огромная толпа сопровождала Розу в последний путь. Клари Цеткин писала в некрологе: "Маленькая, хрупкая Роза была воплощением беспрецедентной энергии. Борьба и работа крыляли ее. Ее похоронили на кладбище Фридрихсфельд, рядом с Карлом Либкнехтом и сотнями ее товарищей по борьбе.